Глава 36. Шторм начинается с затишья. Он меня не отпускает. Мой теплый, мой нежный, мой сильный. Его крепкие руки на моих плечах и белый шелковый песок пляжа на обещанной мне вечность назад Майорке под лопатками. Во снах все хорошо, во снах можно даже кувыркаться по пляжу, и песчинки не только не забиваются в твои трусы, но и ласкают кожу. Во сне все всегда идеально, и даже лепестки роз не прилипают туда, куда не надо, и шелковые простыни не скользят. И все это может быть прям сразу, и пляж, и лепестки, и простыни, потому что ты капризная девочка, и терпеть не можешь делать выбор. Во сне все настолько потрясающе, что, кажется, у Дейва шесть рук, и всеми шестью он ласкает меня, укутывает своим теплом. Вот только даже во сне он сейчас молчит. Целует мягкими губами в плечи, смотрит прямо в душу своими глазами цвета весеннего космоса и молчит. «Прекрати мне сниться, Гудалов, шепчу я и утыкаюсь носом в щетинистую щеку, «притаскиваю уже свою задницу в мою постель». Я теряю терпение. Он улыбается и тянется ко мне, и все еще молчит. Будильник воет радостно и мне на ухо. Сволочь, хоть бы пять минут еще дал погреться. Лежу в кровати, пялюсь в сумасшедший красивый голубой потолок, пытаюсь настроить себя на бодрый веселый день. Пора поднимать свою депрессивную задницу с кровати, Надя. Нас ждут отнюдь невеликие, но очень даже важные дела. И их много. Я встаю, стучусь в дверь лисицыной комнаты, давая дочери первый толчок к пробуждению. Чуть-чуть приоткрываю ее дверь. В щель тут же протискивается наглая лилькина морда, и госпожа Диманесса выкатывается в коридор шоколадной кометой и плюхается своей хвостатой пятой точкой прямо у двери. И начинает пялиться. Ты, между прочим, провинилась вчера, — хмуро сообщаю ей я, натягиваю толстовку для пробежек. Брюки-лисы я ей не прощу за одни только красивые бусинки глаз. А Лилит сидит и продолжает гипнотизировать меня. Засранка повадилась по утрам гулять со мной и носиться за мной во время пробежек. Конечно же, она отстает, лапки короткие, что не мешает ей носиться за мной вокруг двора радостным повизгивающим метеором. Вот так я и знала, что в конце концов на выгул этого хвостатого имущества буду эксплуатироваться я. Как это часто бывает, по жизни бывает то густо, то пусто. Вчера вечером ты лежала на кровати и мечтала о ружье, чтоб тебя всю такую страдающую кто-нибудь все-таки взял и пристрелил, чтоб бедняжка не мучилась. А сегодня у тебя дым коромыслом. Надо ключи забрать от квартиры. Именно сегодня. Завтра нужный тебе человек улетает в отпуск, а еще надо в суд успеть тоже, или субы еще в школу отвезти хорошо. Ну, хотя бы заберет лису Паша, обещал накормить и погулять с ней по ТЦ. Уже, ура! Я этому обрадовалась и непрозрачно намекнула бывшему муженьку, что ладно, так и быть, я готова простить ему алименты в этом месяце, если он сходит и купит с лисой новые брюки для школьной формы. И это было даже не в наказание, а потому что обострилась потребность, и болелька вчера решила лисицыны брюки погрызть и напускать в них слюней. Было у меня ощущение, что пятна эти отстираются, а вот пострадавшей от собачьих зубов ткани это не поможет. За это в преступницу даже тапком кинули. Я кинула. Кто еще может быть палачом в моей семье? Не попала, правда. Я по жизни была тот еще снайпер. А сейчас, когда на душе настал сезон дождей, косячила еще сильней. «Эх, а вчера было так спокойно!» Но если брать то время, пока Лилит мне не устроила вечерний мацион по квартире. Тишь, гладь и в кои-то веки нормальная разведенная краска. И как же мне не хватало тех солнечных утренних часов, когда мы с Дэйвом возвращались после того, как отвезли лисицу в школу, и я медитировала у Мальберта. он у Компа, наводил лоск в одном из своих проектов. А потом мы отвлекались от своих медитаций. Боже, как мне этого сейчас не хватало. Как я тосковала по пикировкам с этим несносным нахалом, по его таким весенним ладоням. Он бы согнал с меня эту корку мерзлоты. У него это уже получилось. Вот и где он? Почему ни звонка, ни сообщения на чертовом Фейсбуке, ни одной долбанной СМСки? ни че -го. Мне писали одноклассники, мне писали клиенты, писали даже спамеры, а Дэйв не писал и вообще не появлялся в онлайне. Так и оставил мне одну только свою фотографию, где он в полоборота в темном пальто смотрит влево. У-у-у-упырь. Почему именно влево? Чтобы не раздирать себе сердце ржавым гвоздем и не пялиться на его страничку лишние полчасика, я даже накатала длинный, максимально остроумный, насколько это возможно в моем состоянии, ответ тому спамеру, оценив уровень его английского, явно обгоняющего в развитии гугл-переводчик. Сообщила, что да, конечно, я хочу сиять на всю галактику, но в данный момент безумно занята, но вот через три недели выставка, приезжайте, буду ждать мистер Майлз. Даже от руки нарисовала ему пригласительный на выставку, сфотографировала и послала в Бруклин. Надеюсь, спамер оценил, насколько я запарилась. Эксклюзивный дизайн, между прочим, надо будет из него лот на аукционе сделать. Но это было вчера. А сегодня, как все и бывает в такие дни, все выходит впритык. И лесу я притаскиваю в школу секунда в секунду перед звонком, и потом прыгаю в ближайший автобус, чтобы доехать до Москвы, где меня уже ждет со своей машиной Вознесенский. Суд. Первое заседание моей тяжбы с Верейским. На самом деле это ужасно долгожданное событие, в которое мне верилось с трудом. «Ну, как ты вообще? Готова к побоищу?» приветствует меня Максим, когда я падаю в его пижонское пижо. свирейским то я кровожадно скалюсь. О, можешь даже не спрашивать, я этого момента пять лет ждала. Боже, неужели мне удастся этого урода посадить? Я, признаться, и не надеялась. У зала суда я сталкиваюсь с свирейским, сталкиваюсь и сразу же понимаю, из-за кого бросила курить. Не хотела походить на него даже в этом. Верейский смотрит на меня волком, и я смотрю на него. Если бы взглядом можно было выписать нокаут, то сейчас Сашенька бы уже пускал слюни на ступенях суда. Нет, надо удержаться, нужно хоть раз в жизни не влезть с этим козлом в перепалку. Хотя меня и бесит, что его еще не посадили. Еще, все еще будет, он не вывернется. Ну почему? Почему? Почему? Весь этот телекинез существует только в киношках промстителей? «Мстителей». Надь, пойдем. Максим сжимает пальцы на моем плече. Александру Викторовичу есть чем заняться без нас. Например, придумать, где он будет брать деньги на выплату компенсации. Держу пари, у него в заначке столько не отложено. Вы еще не выиграли процесс. Занудно замечает из-за спины Сашеньки тощая блондинка в широком сером платье. «И вам здравствуйте, Ольга Адольфовна!» Макс расцветает самой сладкой из всех улыбок. «Не хворайте! А то что-то с клиентами у вас совсем все грустно стало!» «Пойдем!» Я стискиваю пальцы на локте Максима. О чем тут же жалею на самом деле. Верейский окидывает меня и Вознесенского взглядом, и на губах у него расцветает пакостная ухмылочка — — Что, а Гудалову ты уже надоела, красотка? — кривит губы Верейский. — До него дошло, что есть девочки посвежее твоего и без принципов. Думаешь, до этого не дойдет? Давно такого не было, чтобы та грязь, которой в меня швырял Верейский, до меня долетала. Но именно сейчас в моей груди что-то болезненно сводит, и вот это самое паршивое. Его слова бьют в цель, в те мои страхи, что я старательно держу за спиной. Что он уехал и не хочет ко мне возвращаться. Совсем. Что он уже закрутил себе роман с какой-нибудь юной красоткой, которую он может себе позволить. Что я ему не нужна. И я знаю, почему действительно перестала по утрам заглядывать в мессенджеры. Потому что на самом-то деле жутко боюсь увидеть в каком-нибудь из них «Знаешь, не могла бы ты вышвырнуться из моей квартиры, я тут понял, что ты в ней и в моей жизни лишняя». Это так легко представить, что просто тошно. Приходится отвесить себе оплеуху, потому что паранойя обострилась совершенно неприемлемо. Я обещала верить. Обещала. Но где бы еще найти на это силы, когда семнадцать дней ни слуху, ни духу, и впору уже идти расклеивать объявления». Потерялся бог, особые приметы, длинный язык, исключительная божественность, на шее ожерелье, украшенное похищенными сердцами. От рефлексии меня отвлекает глухой вопль. Моргаю, прихожу в себя, смотрю на скрючившегося пополам верейского и на Максима, чуть встряхивавшего кистью руки, будто он грязь с пальцев встряхнуть пытался. Кажется, кто-то только что получил в поддых. Извини, что не сдержался. Вознесенский виновато мне улыбается и шагает к дверям суда. Я чуть не забыл, Дэйв настойчиво просил передать этому уроду посылочку. И вот, я вспомнил, передал. Можно идти. «Вы за это ответите!» — шипит блондинка из-за спины Максима. «Только после вас!» — откликается Вознесенский и вталкивает меня в здание. Ему явно надоела эта перепалка. «Просил?» «Правда?» — как-то ужасно уязвимо спрашиваю я внутри, когда мы уже зарегистрировались и тащимся к нашему залу. «Ты сомневаешься?» — Макс глядит на меня косо. И то только потому, что красный свет мигает. «Во мне или в Дэйве?» «Ты спрашиваешь сейчас, как чей друг? Его или мой?» Я хмыкаю, не разжимая век. Боюсь расплескать свои так не кстати обострившиеся чувства. «Не здесь». Не хватало еще в суд зареванной являться. Это противоречит моему стилю жизни, в конце концов. Дэва тут нет. Как твой, видимо», — отстраненно откликается Максим. «Знаешь, Верейскому я и сам хотел по морде дать. Так что... Так что ответь, пожалуйста, из каких условий задачи мы играем?» «Да, я верю Давиду, Максим», — Устало откликаюсь я. «Хотя он мог хотя бы иногда выходить на связь, «Такое ощущение, что он укатил в Тибет, где не берет мобильная связь. Но я в любом случае ему верю. У меня нет причин не верить». «Видимо, где-то там, на Олимпе, меня услышали». «Нет, не для того, чтобы вернуть меня в крепкие объятия Дэйва». Из чего размечталась Надя. С меня твердо решили спросить за мой базар. Только я об этом еще не знала. «Надь, давай сосредоточимся на процессе». Тихо вздыхает Максим. Мы должны утопить этого ублюдка, а все остальное оно же может подождать. Слушаюсь и повинуюсь. Я улыбаюсь через силу, но уже через пять минут это ощущение легкой радости становится уверенным. Я здесь, чтобы посадить Верейского, что может быть лучше? у Верейского и вправду та еще стерлять. По некоторым признакам становится ясно, Сашенька с ней спит. После осознания этого я даже начинаю сочувствовать этой сердобольной женщине, страдающей слабостью к конченным кретинам. Но делаю это ровно до той поры, пока Ольга Адольфовна не открывает рот. Особенно вымораживают ее попытки оспорить сумму моей компенсации. «Тут должно быть какая-то ошибка», — морщится она. «Почему треть суммы компенсации составляет стоимость поврежденных картин?» Недороговато ли вы себя оцениваете, Надежда Николаевна?» «Надежда Николаевна еще с вашего клиента немного спросила». Едко откликается Макс и вытаскивает из папочки листочек. «У меня тут примерная оценка стоимости одной работы Надежды Николаевны. Оценивал искусствовед Юрий Андреевич Левицкий. Прошу приобщить к материалам дела». «Левицкий, меня как будто прогревает изнутри». «Все не зря, все не за одну только зарплату. Когда люди вот так искренне отдают тебе должное, в это всегда так сложно поверить. Ты ведь вообще когда-то была уверена, что уж за что за что, а за твою мазню тебе платить никто не станет». Ольга Адольфовна докапывается до всего, хотя она точно видела материалы дела, Она все равно докапывается и докапывается, приглашает кучу знакомых Верейского, чтобы всем рассказать, какой Сашенька на работе адекватный, приглашает несколько моих конкурентов, чтобы всем рассказать, какая неадекватная я. И приходится Максу вмешиваться, спрашивать, и какое же отношение это имеет к делу, и требовать не приобщать это все к материалам. Судья и вправду адекватный. Судья вообще смотрит на Ольгу Адольфовну с острым желанием послать ее в какой-нибудь час суда, чтобы она вот там страдала своей фигней. Но самое, что ее доканывает, это то, что основное доказательство в деле какая-то жалкая пуговица с затертыми отпечатками. Могу ее понять. Я сама произношу это про себя и пытаюсь не ржать. «Это самое эпохальное, что я слышала в жизни», Вот только Макс там с этой несчастной пуговицей доканал всех полицейских лаборантов. Кажется, ему даже молекулярный анализ сделали, чтобы считать ДНК потожировых следов Верейского. По слухам, эти анализы делали только для ФСБ и только в рамках поиска крупных террористов. Тем более впечатляют подвиги моего адвоката. Он прям очень хочет премию за победу в процессе, сразу видно. Я чувствую себя стоящей за стеной, собранной чьими-то заботливыми руками. Мне даже не надо ничего делать. Я просто сижу, разглядываю судью, свидетелей, слушаю те показания, что они явились дать. Привыкла себя чувствовать этакой одинокой волчицей посреди огромного людного мира. А после суда ко мне подходят поздравить столько народу, что я устаю улыбаться» и все еще пытаюсь удержать перед глазами, как Верейского в наручниках уводят из зала. Боже, что это за зрелище? Жаль только разделить не с кем. Слушай, как замечательно мы обошлись одним заседанием. Макс роняет мне ладони на плечи, заставляя вздрогнуть и обернуться к нему. Отметим это? Я кашусь на часы, Блин, если за два часа не успею добраться до фирмы Давида, куковать мне без ключей от квартиры еще три недели. Пока нужный мне человек вернется из тура по Европе. Знаешь, разве что позже, я морщусь. Можешь меня когда его на работу подбросить? Я должна забрать кое-что. Но бутылку шампанского мы все равно потом разопьем, твердо заявляет Верейский. Не знаю, на что он надеется, а может и не на что. «Может, ты вправду рад за меня, за себя и за чертову справедливость. В любом случае, броня наша крепка, и танки быстры. Заберу ключи и хоть две бутылки шампанского в меня вливай», — откликаюсь я. «Самоубийственно? Отнюдь!» «Знала бы, какие откровения меня дожидаются, повысила бы планку до бутылки водки».